В нескольких шагах от нашего любимого трактора Обжора Бумба была убита женщина, молодая, красивая, хотя и не совсем в моём вкусе. Жгучая брюнетка с большими глазами, пухлыми губами и широкими бёдрами. Въеха такой тип женской красоты пользуется исключительной популярностью, но этой леди перерезали горло, изобразив необаятельную вторую улыбку от уха до уха. Если верить Джуфину, въеха так не убивают, ни женщин, ни мужчин, никого. Впрочем, вьеха вообще убивают чрезвычайно редко, если, конечно, дело не касается одного из распущенных орденов. Там-то можно ожидать чего угодно. Но здесь магии и не пахло. Ни запретной, ни разрешённой вообще никакой. Дружно пожав плечами, мы с Джуфином вернулись к себе. Честно говоря, в этой истории меня больше всего потрясло место преступления, заметил я. Чего греха таить, весь город знает, что обжора Бумба в вашей любимой забегаловке Джуфин. Ни один сумасшедший параноик не решился бы напакостить в радиусе дюжины кварталов от этого заведения. «Ну вот, один решился», — хмыкнул шеф. «Может быть, он просто приезжий?» «Наверняка. В Еха так даже в смутные времена с дамами не обращались. Как глупо все складывается. Меломоре сейчас пригодилось бы нам как никогда. Час, и все было бы кончено. А теперь сиди тут, думая о всякой ерунде». Пока мы сидели в кабинете, произошло еще одно убийство, на сей раз неподалеку от улицы Пузырей. Точно такая же кровавая улыбка. Только на этот раз Джаконда была постарше, лет трехсот от роду. местная знахарка, старая Хрида, к которой ходила вся улица, когда заболеть зуб или уйдёт удача. Всё ещё моложавая, энергичная и в отличие от большинства своих коллег, очень милая леди. Её любили обитатели всех соседних кварталов, а на страницах суеты еха по несколько раз в год появлялись благодарственные списки исцелённых ею пациентов. Можно с уверенностью добавить, что оба убийства не были совершены с целью ограбления, поскольку все драгоценности остались при своих мертвых хозяйках. Что касается денег, то их у женщин, скорее всего, при себе не было. Здесь в ЕХА считается, что прикосновение к монетам охлаждает любовь, поэтому ни одна женщина не станет брать деньги в руки и лишь самая смелая сочтет перчатку достаточной защитой. Да и мужчины предпочитают соблюдать некоторые предосторожности. Но дамы на сей счет особенно суеверны. Поэтому, кстати, жители Соединённого Королевства постепенно ввели в обычай разного рода векселя и расписки для погашения которых отводится несколько дней в конце года. Я-то сам предпочитаю расплачиваться наличными и не раз попадал из-за этого в неловкие ситуации. Даёшь парой трактирщику деньги, а он смотрит на тебя волком, потому что, видите ли, оставил перчатки на кухне, и теперь ему по твоей милости туда-сюда ходить. Итак, за истекший час мы имели два трупа и не слишком много свежих идей. Ночь была щедра. Мы получили ещё четыре улыбки, похожие одна на другую, как близнецы, в то время как их несчастные обладательницы разительно отличались и возрастом, и внешностью, и общественным положением. Даже жили они в разных районах города. Похоже, злодей сочетал приятное с полезным: зверские убийства с обзорной экскурсией по ночному еха. Ближе к утру мы получили небольшую передышку. Убийства вроде бы прекратились. Вероятно, главное действующее лицо утомилось и решило вздремнуть. Джуффин передал все текущие дела Мелифара и Лонли Локли, сэр Кофа-Йох отправился собирать сведения об убийствах по трактирам, а мне наш почтеннейший начальник велел не отходить от себя ни на шаг. Пользы ему от меня, впрочем, пока не было никакой. Возможно, я являюсь своего рода возбудителем его вдохновения, так сказать, музой нашего шефа. Так и муза из меня получилась хреновая. За всю ночь Джуффин ничего интересного, кажется, не придумал». Седьмое убийство мы получили в подарок в полдень, за той же подписью и без обратного адреса. Строго говоря, к этому моменту нам было известно следующее. Убийца, скорее всего, мужчина. Следы, оставленные им в пыли, почти стерлись, но размер впечатлял. Вероятно, приезжий, уж слишком нетрадиционное поведение, обладатель великолепного по здешним меркам ножа. Он не интересуется имуществом своих жертв и вряд ли имеет хоть какое-то отношение к мятежным орденам, поскольку не занимается традиционной магией даже на собственной кухне». Кроме того, он не был сумасшедшим, поскольку в этом мире безумия, оказывается, оставляет слабый, но вполне уловимый и узнаваемый запах, какого когова Сержу Финнхалле на местах преступлений не унюхал. Макс, кажется, ты присутствуешь при историческом моменте, сказал Джуфин, оставив в покое трубку, которую он крутил в руках последние 5 часов. Нас и рас я действительно ничего не понимаю. Мы имеем седьмой труп за последние сутки, кучу улик, которые не говорят ни о чём, и никакой магии. Не ни дозволенный, ни недозволенный Пору отдать это дело обратно в ведомство бубуты и забыть о нашем позоре. Но вы же сами знаете, что иногда, осторожно начал я. Знаю, но никакой нечистью здесь не пахнет, а использовать истинную магию для зверских убийств невероятно. Даже вообразить не могу. Разве что безумец, но безумием там, как я тебе уже говорил, не пахнет. Вам виднее, вздохнул я. Идёмте обедать, Джуфин. Этим стенам надо от нас отдохнуть. Даже в обзоре Бомбе было как-то мрачновато. Мадам Жюжинда выглядела заплаканной. Еда, как всегда, превосходила ожидания, но мы не были способны оценить её по достоинству. Жуфен потребовал стакан джубатской пьяни, затем чего-то понюхал и отставил его в сторону. Не совсем то, что требуется после бессонной ночи, проворчал он. Пожалуй, это был самый нескладный день за всё время, что я здесь нахожусь. Вот именно, за всё время, что я здесь. Не так уж долго, честно говоря. Мог бы и раньше сообразить, что кроме туристов из соседних городов, поеха могут шляться и обитатели иных миров, вроде меня. Грешные магистры. «Джуфин», — прошептал я, — «а что, если это мой земляк?» Мой босс поднял брови, понимающий кивнул. «Пошли в управление. Такой разговор не для чужих ушей. Скажи же, Жинди, пусть пришлет мне в кабинет камры и что-нибудь выпить. Только не этого». Он с ненавистью покосился на стакан с пьянью. В кабинете шеф пронзительно уставился на меня. «Почему?» потому что это всё объясняет. Никакой магии так, во всяком случае, никакой очевидной магии. Это раз. Потом, если уж я здесь, почему бы не быть и другим гостям? Любая дверь, как её ни заделывай, навсегда останется дверью, пока стоит дом. Это два. И потом, Джуфин, вы сами говорите, что вехать так убивать не принято. Зато там, где я родился, такое обхождение с дамами весьма популярно среди наших сумасшедших, некоторых сумасшедших, мы называем их маньяки. Это мой третий и главный аргумент. Слишком знакомо. Я не раз видел подобные вещи по телевизору. Где ты это видел? Неважно. Я замялся, поскольку не видел способа быстро и внятно объяснить, что такое телевизор человеку, который никогда его не видел. Скажем так, это возможность сидеть дома и видеть то, что происходит в других местах. Не всё, конечно, о главной новости, что-то важное или удивительное, и ещё кинофильмы, с помощью специального аппарата, никакой магии, хотя кто знает, что показал бы ваш индикатор. Вот именно. Эх. Надо было тебе с собой сюда захватить этот телевизор, любопытная штуковина. А про убийцу, что вы думаете? Я честно старался вернуть шеф о текущих проблемах. Может, он быть моим земляком. Ну и что ж, версия нелепая и логичная, как раз в твоём духе. Стоит попробовать. Я еду к мабе Колоху, а ты, ты едешь со мной. Заодно и познакомитесь. Маба знает твою историю, так что не выпендривайся со своей легендой. Сэ рабижно сказал я. Это не моя легенда, это ваша легенда. Лучшее в мире произведение в жанре художественной фальсификации. Сэр Макс с границей графства Вук и пустых земель. Нелепый варвар, но гениальный сыщик. Моя так, так моя, ты... вздохнул Жуфин. Хоть на что-то я выходит гожусь. Поехали. Теперь мне придётся подробно рассказать, как я попал в Ехо, поскольку, как ни странно, это имеет самое непосредственное отношение к дальнейшим событиям. За 29 лет своей путанной жизни тот Макс, каким я был тогда, ночной диспетчер редакции умеренной во всех отношениях газеты, привык придавать особое значение своим снам. Доходило до того, что если мои дела во сне шли не так хорошо, как хотелось бы, ничто не могло утешить меня наяву. Сны казались мне даже более реальными и значительными событиями, чем повседневная рутина действительности. Впрочем, даже в лучшие свои дни, когда реальность совершенно меня устраивала, я не видел особой разницы между сном и явью. А потом таскал за собой туда и обратно все проблемы, ну и радости, конечно, когда таковые случались. Среди множества сновидений я выделял несколько особых мест, которые снились мне с известной регулярностью. Город в горах, где единственным видом муниципального транспорта была канатная дорога. Тенистый английский парк, разделённый пополам звонким ручьём, череда пустынных пляжей на угрюмом морском побережье и ещё один город, мозаичные тротуары которого очаровали меня с первого взгляда. В этом городе у меня даже имелось любимое кафе, название которого мне никогда не удавалось вспомнить после пробуждения. Потом-то, попав в настоящий трактир обжора Бумба, я сразу же узнал его, даже обнаружил свой любимый табурет между барной стойкой и окном во внутренний дворик. В этом месте я сразу почувствовал себя дома. Немногочисленные клиенты, толпившиеся у длинной стойки, казались мне старыми знакомыми, а их экзотические костюмы не вызывали удивления. Впрочем, и они косились на мои штаны без особого любопытства. Ехав всё же в столицу большого государства, к тому же один из крупнейших речных портов мира, местных жителей трудно чем-то удивить, тем паче экзотическим нарядом. Со временем один из завсегдатаев встал со мной здороваться. Я отвечал взаимностью. Доброе слово, как известно, и кошке приятно, даже если она спит и видит сны. Постепенно он завёл традицию присаживаться за мой столик поболтать. Уж это Сержу Финхалле умеет как никто другой. Ему только волю дай, любовы заговорит. Так продолжалось довольно долго. Иногда наеву я пересказывал своим друзьям причудливые истории, услышанные от нового знакомца. Те наперебой советовали мне их записывать, но я так и не собрался. Чувствовал почему-то, что некоторые вещи нельзя доверить бумаге. Ну, и ленив был. Чего греха таить. Наша странная дружба завершилась внезапной и совершенно для меня неожиданно. Однажды мой добрый собеседник на полуслове прервал очередную байку с комической серьёзностью заговорщика, огляделся по сторонам и таинственным шёпотом сообщил: "А ведь ты спишь, Макс. Всё это просто сон". Я почему-то был потрясён, дёрнулся так, что свалился с табурета и благополучно проснулся на полу у себя дома. В следующие 7 лет мне снилось что угодно, только не мозаичные мостовые чудесного города. Без этих наведений я затосковал, да и наяву дела мои шли всё хуже. Я терял интерес к старым друзьям, ссорился с девушками, менял места работы чаще, чем бельё, выбрасывал на свалку книги, в которых больше не находил утешения, а напиваясь неизменно устраивал безобразные драки, словно был в надежде разнести на кусочки реальность, которая меня больше не устраивала. Со временем я, конечно, успокоился. Обзавелся новым типовым пакетом жизненных ценностей. Приятели, девушки, сносная служба, пристойное жилье, обширная библиотека, свидетельствующая скорее о возможностях, чем о вкусах своего владельца. В барах вместо алкоголя все чаще заказывал кофе, принимал душ по утрам, брился не реже, чем раз в два дня, вовремя отдавал белье в стирку, научился держать себя в руках и обходиться язвительными замечаниями вместо кулаков. Но вместо законной гордости испытывал все ту же тупую тоску, что сводила меня с ума в юности». чувствовал себя мертвецом, восставшим из могилы и зачем-то приспособившимся к тихому, незаметному существованию среди таких же полуживых. Но мне чертовски повезло. Однажды, заснув рано утром после работы, я сразу же увидел длинную барную стойку, свой любимый табурет и старого знакомца, поджидавшего меня за соседним столиком. Я тут же вспомнил, как закончилась наша последняя встреча, понял, что сплю и вижу сон, но на сей раз не упал со стула и не проснулся, даже не испугался. Наверное, с возрастом худо-бедно научился держать себя в руках. Что происходит, спросил я. И как оно происходит? Не знаю, сказал мой старый приятель. По-моему, никто не знает, как происходят подобные вещи, но они происходят. Моё хобби по возможности наблюдать этот факт. Не знаете? ошеломлённо переспросил я. Мне почему-то казалось, что этот человек обязан знать все ответы на мои вопросы. Речь не о том, перебил меня он. Скажи лучше, тебе здесь нравится? Ещё бы, это мой любимый сон. Когда он перестал мне сниться, я думал, что сойду с ума. Понимаю. А там, где ты живёшь, тебе нравится? Я пожал плечами. К этому времени у меня скопилось немало проблем, не крупных неприятностей, они к тому времени успели остаться в прошлом, а скучных, заурядных повседневных проблемочек. Я был счастливым обладателем вполне удавшейся, спокойной и умеренно сытой жизни и больших иллюзий насчёт того, чего я на самом деле заслуживаю. Ты ночной человек, сказал мой собеседник. И не без некоторых странностей, да? Там, где ты живёшь, когда не спишь, это мешает, я полагаю. Мешает, взорвался я. Не то слово. И сам не заметил, как выложил этому симпатичному дядьке всё, что к тому времени успело скопиться на сердце. В конце концов, чего стесняться? Это же только сон, о чём меня честно проинформировали ещё 7 лет назад. Он выслушал меня довольно равнодушно, но и насмехаться не стал, за что я ему по сей день признателен. Ну что ж, заключил он после того, как я умолк. Всё это довольно печально, но у меня есть для тебя отличное предложение. Интересно, высокооплачиваемая работа здесь, в этом городе, который ты успел полюбить, причём только по ночам, как ты всегда хотел. Я не стал раздумывать. До меня всё ещё не доходило, что решение, принятое в этом сне, может иметь какие-то последствия. Впрочем, выслушать подробности я всё равно хотел, из чистого любопытства. Окей, считайте, что вы меня уже завербовали. Но зачем я вам нужен? Вы хотите сказать, что во всём этом городе нет человека, способного не спать ночью? Да нет, такого добра хватает, ухмыльнулся он. «Кстати, меня зовут Джуфин. Сэр Джуфин Халлик твоим услугам. Можешь не трудиться, я знаю, что тебя зовут Макс, а фамилия твоя мне без надобности. Ты очень удивишься, но я знаю о тебе не так уж мало. В частности, мне известно, что у тебя имеется некий чрезвычайно редкий талант, как раз по части возглавляемого мной ведомства. Просто до сих пор у тебя не было случая его проявить». «Какой это талант вы у меня обнаружили? Уж не криминальный ли часом?» Я глупо хихихнул. «Вот видишь, ты и сам догадался. Молодец». «Вы-то серьёзно? Вы что, действительно мафиози?» «Не знаю, что такое мафиози, но заранее уверен, что я много хуже». «Мафиози – это глава преступного сообщества», – объяснил я. «Самый крутой бандит. А вы?» «А я, напротив. Начальник малого тайного сыскного войска города Еха. В каком-то смысле тоже самый крутой бандит, но на службе закона. Впрочем, моё ведомство интересуется исключительно магическими преступлениями». «Какими?» – недоверчиво переспросил я. «Я». Какими слышал, магическими. И не нужно корчить рожи, я тебя не разыгрываю. Не до шуток мне сейчас. Э, пока забудь. Если мы поладим, получишь ответы на все вопросы и даже сверх того. Так мы уже, можно сказать, поладили. Правда? Что ж, это хорошо. Я-то думал, придётся тебя уговаривать. Речь сочинял, старался. Лучше скажите, кем я буду, если поступлю к вам на службу? ночным лицом начальника малого тайного сысло войска. Но войска по ночам обычно дрыхнет, так что будешь ты, Макс, по большому счёту ночным начальником самого себя. Неплохая карьера для гастарбайтера. Это точно. Скажи-ка, а если бы я всё-таки был этим, как ты выразился, мафиози, ты бы всё равно согласился поступить ко мне на службу? Конечно, честно ответил я. Я пока не знаю обстоятельств здесьней жизни, поэтому не вижу никакой разницы между преступниками и теми, кто их ловит. Молодец. «Коллега, не соврал. Продолжай в том же духе. Правда, не такая важная вещь, чтобы её скрывать». У этого сэра Джуфина с хищным птичьим профилем и холодными глазами мудрого убийцы была на удивление мягкая улыбка. Я понял, что уже давно не был так очарован ни во сне, ни тем более наяву. «Мне и правда хотелось бы остаться здесь, рядом с этим странным человеком. А чем он там занимается и какую роль сочинил для меня, дело десятое». Возможно, именно поэтому я решил относиться к нашей беседе так серьёзно, словно бы она произошла наяву. Я очень хотел им верить. Так страстно я уже давно ничего не желал. Осталось обсудить технические подробности, вздохнул Сержю Финхалле. В смысле? А в том смысле, Макс, что тебе ещё нужно попасть сюда? А разве я не здесь? Ах, ну да. В том-то и дело. Думаешь, ты сейчас настоящий Обычный призрак, ну, почти обычный Народ от тебя пока не шарахается, но человек, сведущий, невооружённым глазом увидит разницу Да и у тебя будут проблемы с телом, которое сейчас валяется под одеялом Если оно умрёт, тебе крышка Нет уж, ты должен попасть сюда со всеми потрохами, которые в данный момент находятся неизвестно где Потроха – это да, это проблема, почему-то пригорюнился я Совершенно верно А потому слушай меня внимательно. Тебе предстоит сделать кое-что невозможное, когда проснешься. Первое ты должен вспомнить наш разговор. С этим у тебя проблем не будет, я надеюсь. А если будут, что ж, придётся начинать всё сначала. Второе. Вспомнив, ты должен осознать, что всё чрезвычайно серьёзно. Тебе придётся убедить себя, что некоторые сны могут продолжаться наяву. А если не получится, ты должен хотя бы уговорить себя проверить из любопытства, от скуки, как хочешь.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 Не тупой и не придурок, но способность верить в чудеса не самая сильная твоя сторона. Я имел удовольствие долгие годы изучать тебя, Макс. А зачем? Не зачем, а почему? Так уж сложилось. Я случайно увидел тебя здесь много лет назад, понял, что ты не из местных. Потом подумал, что ты ещё недостаточно взрослый для того, чтобы шляться по трактирам, и только потом до меня дошло, что ты не настоящий. Так, фантом, призрак, бледная тень далёкого снавидца. «В здешних местах порой и не такое случается, но нашей магией от тебя не пахло, поэтому никто не заметил подвоха, кроме меня, конечно» «А вы?» «А я заметил, поскольку немного разбираюсь в подобных вещах, и знаешь что? Я на тебя посмотрел и сразу понял, из этого парня со временем может получиться идеальный ночной заместитель меня самого, а сносный хоть сегодня» «Я был потрясен» Мне очень давно не делали комплиментов, а столь приятных и неожиданных, кажется, и вовсе никогда не делали. Теперь-то я понимаю, что Джуфин выдал похвалы авансом, чтобы мне легче было поверить в его существование. Как ни будет кричать мой разум, что я спал и видел очередной глупый сон, но смириться с мыслью, будто грубая лесть обаятельного Джуфина тоже только глупый сон, ну нет, это не по мне. Когда ты убедишь себя, что надо попробовать, если убедишь, конечно. Тогда делай следующее. Джуфин замолчал, потёр лоб, прикрыл глаза, приказал: Дай руку. Я протянул лапу, в которую он намертво вцепился. И забормотал тихо, поспешно, почти неразборчиво, словно бы старался угнаться за неким невидимым торопыгой-суфлёром. Ночью попозже выйдешь на, да, это место называется Зелёная улица, запомни. Не стой на одном месте, ходи, ходи час, другой, сколько будет надо. Ты увидишь повозку. Впрочем, у вас там называется трамвай. Пустой трамвай. Он подъедет, остановится. Заходи внутрь, садись. Трамвай поедет. Делай что хочешь, но не суйся туда, где должен сидеть возница. Лучше не рисковать с такими вещами никогда, заранее не знаешь. Не волнуйся, не торопись. Это может занять много времени, поэтому возьми с собой бутерброды или ещё что-нибудь. Рассчитывай на несколько дней. Я не думаю, что путешествие затянется надолго, но всякое бывает. И самое главное не надо никому ничего рассказывать. Тебе не поверят, а чужие сомнения всегда мешают настоящей магии. Он наконец-то впустил мою руку, открыл глаза и улыбнулся. Последний совет запомни хорошенько, в будущем пригодится. Ты всё понял? "Да", кивнул я, растерянно массируя пострадавшую конечность. "Ты сделаешь это, Макс?" Да, конечно, но по Зелёной улице не ходят трамваи. Возможно, равнодушно кивнул Джуфин. "А ты что, собрался путешествовать между мирами на вокноменном трамвае?" Кстати, а что такое трамвай? Проснувшись, я не предпринимал никаких усилий, чтобы вспомнить сон. Я и без того помнил все до мельчайших подробностей. Понять, кто я и где нахожусь, оказалось гораздо труднее, но я справился и с этим. Было три часа дня. Я свалил себе кофе, потом сел в кресло с чашкой и первой самой сладкой сигаретой. Собирался все обдумать. Сделав последний глоток, решил, что раздумывать тут не о чем. Даже если это был обыкновенный сон, что я теряю? Ну, прогуляюсь до зеленой улицы, не велик труд. Гулять я люблю, ночь у меня свободна, зато если сон был вещем... Ну, тогда это шанс, ещё какой? Меня и правда ничто здесь не держало. Жизнь я представляла собой большую неинтересную глупость, но это же некому было позвонить, чтобы попрощаться. То есть было, конечно, кому позвонить. Добрых полсотни имён в телефонной книжке, которую я завёл всего-то месяц назад. Но говорить ни с кем не хотелось, встречаться тем более. Возможно, у меня просто была депрессия. В таком случае да, здравствует депрессия, потому что я на удивление легко принял самое важное решение в своей жизни. Сам сейчас удивляюсь. Меня овладела какая-то странная приятная рассеянность. Не улаживать напоследок дела, не тем паче делиться своими планами с задушевными друзьями мне как-то не пришло в голову. Вечер я провёл не в мучительных раздумьях, а с бесконечными чашками чая у телевизора. Даже последняя серия Twin Peaks не показалась мне дурным предзнаменованием. Подумалось лишь, что на месте агента Купера я бы, пожалуй, так и остался бродить по чёрному вегваму. Всё лучше, чем возвращаться к реальности и портить жизнь себе и другим. В общем, я вёл себя так,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 Мне очень не хотелось смотреть на водительскую кабину, но человек устроен так, что то и дело совершает поступки, от которых лучше бы воздержаться. В общем, я увидел широченную людаевскую рожу, скупу украшенную тоненькими усиками. Маленькие глазки, утопавшие в изобилии плоти, горели неземным восторгом. Трудно сказать, что именно в его облике так меня испугало, но в тот миг я хорошо понял, каково приходится скитающейся в Бардо душе, когда ей навстречу выходит первая процессия гневных божеств. Слова человеческой речи, страх, ужас, шок не способны передать охватившее меня чувство. Трамвай начал тормозить, приближаясь к остановке. Тут я понял, что мне конец. Если я зайду туда, мне конец. А если повернусь и убегу, что ж? Тогда тем более. Я снова покосился на водительское место. По счастью, оно уже опустело. Мне стало полегче. Трамвай без водителя на улице, где не ходят трамваи, маршрут номер 432 из ниоткуда в никуда это было чудовищно, но вполне терпимо. Такая версия искажённой реальности меня более-менее устраивала. Трамвай остановился. Ничем не примечательный пожилой экземпляр с корявыми надписями Sex Pistols и Майкл Козёл на исцарапанном баку. Я бесконечно благодарен неведомому Майклу. Он спас мне жизнь или рассудок, или всё вместе. Поразмыслив о звериной природе увековеченного на трамвайном боку персонажа, я почти успокоился. Вошёл в пустой полутёмный салон, усел за окна, пристроил рюкзак на соседнем сидении. Дверь закрылась. Очень уютно закрылась. Ничего пугающего в этом событии не было. Мы поехали. Даже скорость была, или казалось, самой обычной. И ночной пейзаж за окном не представлял собой ничего особенного. Полузнакомые городские улицы, освещённые бледными кляксами фонарей, редкие жёлтые заплатки живых окон, жалкая неоновая рябь вывесок. Мне было хорошо и спокойно, словно я ехал в бабушкин загородный домик, где не был с 14 лет. Бабушка умерла, домик продали, и я больше никогда не был так счастлив и свободен, как там. Я увидел в стекле своё отражение: счастливое, уzmлёдненное, помолодевшее. Эки я симпатяга, однако, если постараюсь. На одном из сидений я обнаружил какой-то журнал и радостно в него вцепился. Журнал оказался из породы любимых мной дайджестов. Некоторые любят по горячее, а я в ту пору предпочитал засорять мозги дайджестами экологически чистый наркотик. Время полетело именно так, как я люблю незаметно. Наверное, это выглядит нелепо попасть в такую переделку и сразу же вцепиться в старый журнал, заедая позавчерашнюю прессу свежими бутербродами. Но так уж я устроен. Когда не понимаю, что происходит, стараюсь найти себе какое-нибудь занятие, дабы отвлечься. В повседневной жизни я нередко веду себя как сумасшедший, зато как только начинаются чудеса, тут же становлюсь психически уравновешенным занудой. Инстинкт самосохранения, очевидно. Оторвавшись от журнала, я заметил, что за окном светает, вернее, за окнами. Какая-то струнка внутри меня задрожала, готовясь порваться. Два симпатичных солнышка бодро карабкались на небеса из-за горизонтов, каждое из-за своего Два рассвета в одном флаконе или один в двух, слева и справа, чтобы ни одному глазу не было обидно. Нужно было срочно брать себя в руки, поэтому вместо того, чтобы паниковать, я отвернулся от обоих окон, зажмурился, зевнул и попытался поудобнее устроиться на жёстком сиденье. Как ни странно, мне это удалось. Сиденье словно бы стало мягче и больше. Я опустил голову на набитый бутербродами рюкзак и заснул. Спал крепко, кошмары меня не мучили. Видимо, демоны, ответственные за мои сновидения, решили устроить перекур. Вот и молодцы. Трамвайная реальность вообще была ко мне снисходительна. Проснувшись, я обнаружил, что лежу не на жёстком сиденье, а на коротком, но мягком кожаном диванчике. Подтянув коленник к подбородку, на нём можно было поместиться целиком. Кроме того, откуда-то появился колючий клетчатый плед, почти такой же уютный, как тот, что остался дома. "Как это мило с вашей стороны", пробормотал я и заснул ещё крепче. К тому моменту, как я пробудился окончательно, салон трамвая стал похож на общежитие для гномов.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 За окном установилась стабильная темнота, тем легче было сохранять душевное равновесие. По моим приблизительным подсчётам, сия идиллия продолжалась дня 3-4, хотя кто знает, как текло время в этом удивительном трамвае. Самой неразрешимой метафизической загадкой бытия, я по сей день считаю тот факт, что меня совершенно не тяготило отсутствие уборной. Это, мягко говоря, несколько не вяжется с моими представлениями о человеческих возможностях. Всю дорогу я с замиранием сердца ждал, что организм потребует внимания к его естественным нуждам и безуспешно изобретал хоть сколько-нибудь гигиеничный выход из этого неловкого положения. Однако обошлось. Финальное пробуждение разительно отличалось от предыдущих. начать с того, что я был укрыт не пледом, а меховым одеялом и наконец-то вытянул свои многострадальные ноги. Оглядевшись, я обнаружил, что лежу не в кровати и не на диване, а на очень мягком полу в огромной полутёмной и почти пустой комнате. В дальнем конце помещения кто-то тихо и как мне показалось, угрожающе сопел. Я открыл глаза ещё шире, потом неловко повернулся и встал на четвереньки. Сопение прекратилось, но через несколько секунд что-то мягко толкнуло меня в пятки. До сих пор не понимаю, как я тогда не заорал. Вместо этого я оставаясь на четвереньках, молнией нос развернулся и уткнулся носом в другой нос, маленький и влажный. Меня тут же лезнули в щёку. Неописуемое облегчение чуть не лишило меня рассудка. Передо мной было совершенно очаровательное создание, мохнатый щенок с бульдожьей мордашкой. Позже, правда, выяснилось, что хуф не щенок, а можно сказать, матёрый зверюга, но его компактные размеры и восторженное дружелюбие ввели меня в заблуждение. Пёсик радостно залаял. Вскоре в полумраке спальни материализовался невысокий силуэт в просторной, не спадающей до пола одежде. Приглядевшись, я понял, что это не мой знакомец из снов, кто-то другой. Неужели я ошибся адресом? «Господин поочтеннейший начальник, изволят вернуться ближе к ночи. А вас, сэр, попрошу сообщить мне свои пожелания». Церемонно сообщил незнакомец, хрупкий, сморщенный старичок с лучистыми глазами и неулыбчивым тонкогубым ртом. Это был Кимпа, дворецкий сэра Джуфина Халли. Сам Джуфин действительно объявился вечером. Только тогда до меня окончательно дошло, что невообразимое путешествие из одного обитаемого мира в другой действительно состоялось. Вот так я и оказался в Йеха, о чем мне еще никогда не доводилось сожалеть, даже в такие дурацкие дни, как сегодняшние.